Беда нагрянула к Дону домой. С Антину Корлеоне Сонни миновал шестнадцатый годок. Парень вымыхал дюжей, шесть футов роста, касая сажень в плечах, с чувственными, но отнюдь не женственными чертами мясистого лица. Фредо был смирный мальчуган, Майкл совсем еще кара пуз. Сантину же вечный что-нибудь доприключалось: да то ввязывается в драку, то нахватает плохих отметок в школе. Окончил из тем, что Клементе, который в качестве крестного отца нес за него ответственность и считал себя не вправе молчать, явился в один прекрасный вечер к дону Королеоне и сообщил, что его сын участвовал в вооруженном ограблении. Глупые затеи! которая могла обернуться очень скверно. Зачинщиком явно был Сонни. Двое соучастников шли у него на поводу. То был один из крайне редких случаев, когда Вито Корлеоне потерял самообладание. Вот уже 3 года, как у них в доме жил приёмный сирота Том Хейген. И Вито спросил Клеменцу: "Не замешан ли и он в этой истории?" Клеменци покачал головой. Тогда Дон Корлеоне послал за Сонни машину, и юнца привезли в кантору, где помещалась торговая фирма Джанко Пура. Первый раз в жизни Дон потерпел поражение. Оставшись наедине с сыном, он дал волю ярости, клиняя на бычившего со Сонни на сицилийском диалекте. Как ни одно иное наречие приспособленным для того, чтобы отвести в огне вид душу. Напоследок он спросил: «Кто дал тебе право так поступать? Откуда это в тебе?» Надутый сони стоял с толбом, не отвечая. Дон прибавил с презрением: «И главное, какая дурость! Много ли ты выручил за вечер?» Пятьдесят долларов на брата, двадцать, и за двадцатку ты рисковал жизнью. С вызовом, так Бутон и не слышал этих последних слов Сонни сказал: "Я видел, как ты убивал Фануччи". Дон испустил протяжное "Ах!" и тяжело осел в кресле. Он ждал, что будет дальше. Сони сказал: когда афануччи вышел от нас, мама сказала, что можно подняться домой. Я увидел, как ты лезешь на крышу и увязался следом. Я видел всё, что ты делал. И как ты после выбрасывал бумажника и револьвер, я не уходил с крыши. Дон вздохнул. Ну тогда я не могу учить тебя, как вести себя. Но неужели тебе не хочется окончить университет? Стать юристом? Законник с портфелем в руках загребёт больше, чем тысячи вооружённых налётчиков в масках. Соня оскалил зубы и лукаво проговорил: "Мне охота войти в семейное дело". Увидев, что на лице отца не дрогнул ни один мускул, что шутка не вызвала улыбки, Он поспешно прибавил: "Я могу выучиться торговать оливковым маслом". Донг всё не отзывался. Наконец он пожал плечами: "Что ж, каждому своя судьба". Он не прибавил, что судьбу его сына решил тот день, когда он стал свидетелем убийства Фанучи. Весь отвернулся и скупо уронил Придешь завтра утром в десять. Дженко тебе покажет, что надо делать. Но Дженко, абандандо, с тонкой проницательностью, отличающей хорошего Консиглиори, разгадал подлинные желания Дона и использовал Сонни главным образом как телохранителя при особи его отца на должности, позволяющей постигать таинство сложного искусства быть Доном. У самого Дона также прорезалась педагогическая жилка, и он частенько наставлял своего первенца в науке преуспеянии, надеясь, что это пойдёт ему на пользу. Вдобавок к излюбленному отцовскому наставлению, что каждому назначена своя судьба, Сонни постоянно доставались выговоры за вспыльчивость и неумение сдерживаться. Угрозы Дон считал глупейшим из всех способов выдать себя. Необузданную и слепую гневливость опаснейшей блажью. Никто никогда не слышал от Дона открытой угрозы. Никто не видел его в припадке безудержного гнева. Такого нельзя было себе представить. И Дон стремился привить Сонне выдержку, которой обладал сам. Он утверждал, что самое выигрышное из всех положений такое, когда враг преувеличивает твои недостатки, а еще лучше, когда друг недооценивает твои достоинства. Всерьез взялся за Сонни Капурджиме Клементса, учил стрелять, учил обращаться с горохой. Сицилийская удавка не пришла с Сонни по вкусу. Он был слишком американизирован. Он отдавал предпочтение не хитрому, прозаическому, безликому оружию англосаксов пистолету. Это огорчало Клеменсу. Зато Сони сделался непременным и желанным спутником отца, водил его машину, помогал в разных мелочах. Так продолжалось 2 года. С виду обычная картина, Сын понемногу вникает в дела отцовского предприятия, звёзд с неба не хватает, не проявляет особого рвения, довольствуясь работёнкой по принципу не бей лежачего. Тем временем товарищ его детства и и названный брат Том Хеггин поступил в колледж. Фредо кончал школу. Младший брат Майкл перешёл во вторую ступень. Сестрёнка Конни ещё под стол пешком ходила, ей было 4 года. Семья давно переехала в Бронкс, жили со всеми удобствами. Дон Корлеоне подумывал приобрести дом на Лонг-Айленде, но не спешил, рассчитывая приурочить покупку к каким намеченным шагам. Вито Корлеоне умел схватить суть того, что совершается вокруг, и предугадать, что к чему ведёт. Крупные города Америки сотрясала междуусобная грязня в преступном мире. То и дело вспыхивали кровавые распри, честолюбивые бандиты рвались к власти, наравне отхватить себе куски чужих владений. Другие, подобно самому Коралиону, стремились оградить от посягательств свои границы и доходные места. Дон Корлеоне видел, как вокруг этих убийств раздувают страсти газеты и государственные органы, дабы воспользовавшись удобным предлогом, вводить в действие всё более суровые законы, применять всё более крутые полицейские меры. Он предвидел, что всеобщее возмущение способно даже привести к отмене либерального правопорядка. И тогда конец ему и тем, кто с ним связан. Изнутри его империи была крепка и надёжна, и он решил добиться мира меж враждующими группировками в Нью-Йорке, а затем и во всей стране. Вито Корлеоне не обманывался. Он отдавал себе отчёт, как опасно брать на себя подобную миссию. Первый год он употребил на то, чтобы встретиться с главарями различных банков Нью-Йорка, подготовить почву. Он прощупывал каждого, предлагал установить сферы влияния, за соблюдением которых следил бы основанный на добровольных началах объединённый совет. Однако разобщённость оказалась слишком велика, направления, где сталкивались узкие интересы слишком многочисленны. Согласие представлялось не достижимым. Подобно многим другим властителям, Дон Корлеоне решил, что мир и порядок невозможны, пока число суверенных держав не будет сведено до минимума, поддающегося управлению. В городе имелось пять-шесть семейств, столь могущественных, что помышлять о их уничтожении было бессмысленно. Но прочим. Всем этим молодцам из чёрной руки, которые лютовали по кварталам, самозванным Ростовщикам, работающим бездолжный и наими словами купленным из защиты законных властей, этим придётся уйти. И Дон Корлеоне повёл, по сути дела, колониальную войну, бросив против этого збродо все резервы, какими располагала его организация. На усмирение зоны Нью-Йорка ушло три года. За это время и Сонни Корлеоне представила с возможность показать себя. Он получил звание капуриджи ма и возглавив отдельный отряд, обнаружил блестящие способности к боевым действиям в условиях города. Он также в полной мере проявил ту непреклонную жестокость. отсутствие, которое у Дона Корлеоне почиталось единственным его изъяном в роли завоевателя. За годы с 1935 по 1937 Сонни Корлеоне приобрёл известность самого коварного и беспощадного убийцы, какого когда-либо знал преступный мир. Правда, даже его затмевал леденящими душу злодействами страшный человек по имени Люка Брази. К 1937 году, если не считать каких-то случайных осечек, мало значащих дрязк, подчас череватых, разумеется, грозными последствиями, в городе Нью-Йорке воцарились мир и согласие. Подобно тому, как в древности правители городов неусыпно держали в поле зрения племена варваров, которые рыскали вокруг их стен, так Дон Корлеоне зорко следил за всем, что творится на белом свете вне его владений. От него не укрылось пришествие Гитлера, падение Испании, сделка, на которую Германия вынудила пойти в Мюнхене Англию, со стороны и в чуже он ясно видел, что надвигается глобальная война и верно осмыслил, что из этого проистекает. Его собственный мир станет лишь непреступней. И ещё тому, кто не развивает род, кто действует с умом, в военное время легче на жить в состоянии, только для этого необходимо, чтобы пока за крепостными стенами бушует война внутри царил мир этот призыв Дон Корлеоне пронёс по всей стране он совещался с соотечественниками в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско в Кливленде и в Чикаго Филадельфии Майами и Бостоне он стал апостолом мира в мире преступлений И к 1939 году сумел добиться того, что оказалось не под силу сделать для враждующих государств по-перимскому. Наиболее влиятельные подпольные организации Америки договорились между собой и в рабочем порядке заключили соглашение. Подобно Конституции Соединённых Штатов, это соглашение полностью признавало за каждой из договаривающихся сторон право самой решать внутренние дела в пределах своего штата или города договор предусматривал лишь разграничение сфер влияния и согласие сохранять мир а потому и в 1939 году когда грянула вторая мировая война и в 1941 году когда в неё вступили соединённые штаты в империи дона корлеоне господствовали мир, спокойствие и полная готовность пожинать наравне со всеми золотые плоды подъёма, который переживала американская экономика. семейство корлеоне принимало участие в поставке на чёрный рынок продовольственных карточек, талонов на бензин и даже железнодорожных билетов. Оно могло с одной стороны обеспечить кому-то военный заказ, а с другой добыть на черном рынке ткани для пошивочных фирм, которые испытывали перебои в снабжении сырьем как раз по той причине, что не имели военных заказов. Да он был способен и на больше. Его сторонними молодых ребят призывного возраста, состоявших у него на службе, освобождали. от полинности идти и умирать ради чуждых им интересов добивался он этого при содействии врачей, которые указывали, каких таблеток лучше наглотаться перед медосмотром, или же устраивал парней на предприятия и военной и промышленности, где полагается освобождение от военной службы. Так как же было Дону? Не гордиться? успехами своего правления без бед и тревог жили в его мире те, кто присягнул ему на верность. Меж тем, как другие, кто веровал в закон и порядок, умирали и умирали миллионами, и лишь одна заноза извила ему душу. Родной сын Майкл Корлеоне отверг отцовские попечения и пошел добровольцем воевать за свою страну. К несказанному удивлению Дона нашлись и в организации молодые люди, которые последовали его примеру. Один из них, пытаясь объяснить непостижимый поступок своему капуре Джиме, сказал: "Эта страна сделала для меня много хорошего". Когда эти слова... Перед Аледоном он с сердцем бросил: "Это я сделал для него много хорошего. Солона пришлось бы добровольцем, но раз уж он простил сыну, значит, должен был простить и этим молокососам, столь превратно понимающим, в чём состоит их долг по отношению к своему Дону и к самим себе". В конце Второй мировой войны Дон Корлеоне понял, что миру, к которому он принадлежит, придётся вновь менять свои порядки. Лвчей подлаживаться к порядкам другого, внешнего мира, и полагал, что ему удастся приуспеть в этом без ущерба для себя. Основание для подобной уверенности он почерпнул из самой жизни. Два случая из личного опыта натолкнули его на существенные открытия. Давным-давно, когда он делал первые шаги на нынешнем поприще, к нему обратился за помощью друг детства, Назарин. Тогда ещё совсем молодой, он работал подручным в пекарне и собирался жениться. Вдвоём со своей невестой порядочный девушка из хорошей итальянской семьи, он откладывал понемногу с каждой получки и, собрав громадные по тем временам деньги (300 долларов), отправился к оптовику, торговцу мебелью, которого ему порекомендовали. Оптовик дал им отобрать все, чем они хотели обставить свою скромную квартирку, целый день. Назарина и его невеста счастливые ходили по гигантскому складу. заставленным мебелью, выбирая себе обстановку. Затем он взял у них деньги, заветные 300 долларов, заработанные тяжёлым трудом, положил в карман и обещал, что не пройдёт и недели, как мебель доставят на уже снятую на Зарином квартиру. Однако на той же неделе фирма мебельщика обанкротилась. Огромный склад, забитый мебелью, опечатали и описали, чтобы рассчитаться хотя бы с частью кредиторов. Оптовик скрылся, предоставив, впрочем, кредиторам свободу потрясать кулаками и изливать свой гнев в пустоту. Лазарин, который оказался в их числе, пошёл к юристу И тот сказал, что пока суд не решит, как удовлетворить претензии всех кредиторов, ничего предпринять нельзя. На формальности, возможно, уйдёт года 3. И хорошо, если Назарину удастся получить 10 центов за каждый отданный торговцу доллар. Вито Корлеоне выслушал эту историю с недоверчивой усмешкой. Быть не может. чтобы с попустительства закона совершался подобный разбой. Оптовик жил в собственном доме, не уступающем роскошью иному дворцу, принимал гостей в собственном имении на Лонг-Айленде, разъезжал на шикарной машине, учил детей в колледже. Возможно ли, чтобы такой человек прикарманнил 300 долларов бедняка Назарина? и не отдал ему мебель, хотя за неё уплачено. На всякий случай Вито поручил Дженко Аббандандо проверить у юристов, ведущих дела компании Дженко Пура, так ли обстоит дело. И что же? Они подтвердили, что Назарин сказал правду. Всё имущество оптовика было оформлено на имя его жены Фирма по продаже мебели принадлежала корпорации, и оптовик не нес за нее личной ответственности. Да, он поступил непорядочно, взяв у нас одиннадцать деньги, когда уже знал, что объявить себя банкротом. Но так поступают сплошь и рядом. По закону ничем тут помочь было невозможно. Конечно. Неприятность уладили без труда. Дон Корлеоне послал Консиглиориа Бандандо переговорить с оптовиком. И сей догадливый коммерсант, как того и следовало ожидать, с полуслова уловил, откуда ветер дует, и позаботился, чтобы Назарин получил свою мебель. Но для молодого Вито Корлеоне это был ценный урок. Второе событие оставило ещё более значительный след в его сознании. В 1939 году Дон Корлеоне решил вывести своё семейство за пределы города, как всякий родитель. Он хотел, чтобы его дети ходили в ту школу, какая получше, заводили себе подходящих товарищей. Кроме того, из сугубо личных побуждений его привлекала разобщённость. пригородного существования, когда ты вовсе не обязан знать, что представляет собой твой сосед. Он приобрел участок земли в парковой зоне города Лонг Бич, пока там стояли всего четыре новеньких особняка, но оставалось сколько угодно места и для других. Сонни был официально обручён с Сандрей, близилась свадьба, и один из домов предназначался ему, один самому Дону. Третий занял Джанку Абандандо со своей семьей, четвертый временно пустовал. Через неделю, после их переезда на кольцевую аллею парка, деловито въехал грузовичок, в котором сидела рабочая бригада, трое рыботяк. От рекомендовались техниками, отвечающими за состояние отопительных систем в районе города Лонг Бич. Молодой телохранитель из личной охраны Дона проводил их в котельную. Сам Дон с женой и Сонни гулял в саду, дышал солёным морским воздухом. К большому неудовольствию Дона Корлеоне телохранитель позвал его в дом. Бригада, все трое как на подбор здоровенные битюги, возилась у котла. Установка была разобрана, Детали в беспорядке валялись по всему полу. Старший, ржей детина, объявил голосом, не допускающим возражений: "Котел у вас ни к черту не годится. Хотите, можем собрать, наладить. Стоить будет сто пятьдесят долларов. Работа, новые детали, плюс вам это зачтется как техосмотр." он вытащил красный картонный ярлык. Вот сюда оставится печать, и больше никто из инспекции вас не беспокоит. Это становилось забавно, тем более после недели затишья, когда Дон, забросив дела, перевозил семью, хлопотал, устраиваясь на новом месте и успел слегка соскучиться по работе. Сильно коверкая слова, обычно он говорил с лёгким акцентом, он спросил: А если я не уплачу? Что будет с отоплением? Старший пожал плечами. Тогда бросим всё как есть и счастливо оставаться. Он выразительно указал рукой на металлические части, разбросанные по всей котельной. Дон покорно сказал: "Обождите, я схожу, принесу деньги". Он вышел в сад и сказал Соне: Слушай, там у нас в котельной работают манчёры. Я что-то не разберу, чего им надо. Ступай-ка и выясни. Шуткой-шуткой. Но он подумывал о том, чтобы сделать сына своим заместителем. А когда прочешь человека на руководящую должность, его положено испытать и не раз. Способ избранной Сони не вызвал у его отца особого восторга. Он был чересчур груб, прямолинеен, ему не доставало сицилийской утонченности. Сони оказался приверженцем дубины, не рапира. Ибо услышав, что требует бригадир, Сони мгновенно наставил на всех троих пистолет и приказал делохраниителям всыпать им горячих. Потом заставил рабочих свинтить котёл и убрать за собой помещение. Он обыскал их. Оказалось, они действительно состоят на службе в компании по совершенствованию инженерного оборудования жилых домов, обосновавшейся в округе Суффолк. Он узнал, кто владелец компании, а затем вышвырнул всю троицу наружу, туда, где стоял их грузовик. И больше мне на глаза не попадайтесь, напутствовал их Сонни. Головы поотрываю к свиньям собачьим. И вот такое надувательство совершалось в рамках законности. Вот что произвело глубокое впечатление на Дона Корлеоне, определённо для человека его способностей. Сищится место в мире, куда заказаны были пути честному пареньку из бакалейной лавки, и он предпринял шаги, дабы утвердиться в этом мире. Так жил он и да поживал в поместье неподалёку от городка Лонгбич, укрепляя свою державу и расширяя её границы, вплоть до того времени, когда мировая война была уже позади. И турок Солоццо, нарушив соглашение, ввергнул в войну державу дона Корлеоне, а его самого уложил на больничную койку.